Глава 16. Сразу же по прибытию в тень я отправилась в библиотеку. На этот раз обошлось без ивентов и прочих форс-мажоров. Градская библиотека располагалась в большом добротном двухэтажном здании, которое в прошлом в равной степени могло оказаться как чьей-то усадьбой, так и каким-то публичным местом вроде крупного магазина или офиса торговой гильдии. За порядком тут присматривали не древние инстарцы а все те же мордовороты, разве что с более умными взглядами. Ну и эльф-смотритель. Похоже, тут какой-то эльфийский клан любителей истории обосновался. «Какая тема вас интересует?» Подчеркнуто вежливо поинтересовался смотритель. «История забытой империи», — попросила я. «Самое общее, чтобы составить представление об эпохе». «Вам нужны записки о прошлом империи, ныне именуемые, забытые написанные скромным путешественником Мортимером Журом», — безучастно сообщил смотритель. «Подождите тут». Он указал на один из немногочисленных столов для посетителей и скрылся среди стеллажей. «Я заняла предложенное место и огляделась». Собственно, смотреть было особенно не на что. Типовая библиотека Барлеоны, если не считать пары мордоворотов, охранявших вход в соседний зал, чтиво для игроков с репутацией, уважения и выше? Вот бы посмотреть. Ваша книга. Смотритель положил передо мной невзрачную книжицу в кожаном переплете. Будьте бережны. Обязательно, пообещала я, включила запись видео и углубилась в чтение. Этот самый Мортимер Жур оказался на редкость словоохотливым типом. Среди его пространных отступлений на всевозможные темы выудить полезные крупицы информации оказалось весьма непросто. Сам скромный путешественник археологом не являлся, в опасные руины Древней Империи не совался, ограничился только расспросами местных жителей. В связи с этим его повествование от обилия дыр напоминало решето. Даже аутентичного названия империи он не знал, так и именуя ее «забытой». По сведениям, иначе и не скажешь, Мортимера зародилась империя в некую смутную эпоху. Одни источники говорили о некоем великом потрясении, другие – об уходе из барлеоны драконов, ее хранителей, третьи – о создании империи Млабар неким Кармадонтом сходились лишь во мнении что в то время создавалось разрушалось и воевало множество мелких королевств в одном из них к власти пришел искусный в некромантии артефактор чьи проклятые изделия до сих пор бродят в руинах с помощью армии мертвецов големов и призраков он завоевал множество сопредельных государств и основал империю жестокую империю кровь Лилась рекой, жертвоприношения совершались ежедневно подпитывая могущество и продляя жизнь артефактора, подданные быстро позабыли прежнее имя тирана со страхом Шепча новые, император смерти. Императору приписывали самые фантастические деяния и творения. Согласно сохранившимся преданиям, он продлял жизнь не только себе, но и ближнему кругу сподвижников. Артефакты, вышедшие из подруг императора, отличались небывалой мощью, потомки до сих пор находили в руинах предметы с невероятными свойствами – темные, проклятые предметы. Версии заката империи расходились. Одни утверждали, что император смерти в своей гордыне решил сравниться с богами или даже стать одним из них. Он велел построить небывалый храм в свою честь, пирамиду, что и будет подпирать небеса. Разгневанные такой наглостью боги решили уничтожить императора и его империю, но к тому времени артефактор набрал столь небывалую мощь, что сумел дать отпор богам. Случилась битва, в которой взорвавшийся смертный был повержен. Битва обратила большую часть империи в руины, а некогда плодородные земли превратились в пустыню. Другие предполагали, что артефактор совершил фатальную ошибку при работе с каким-то темным артефактом, и тот уничтожил создателя и большую часть его империи. В пользу этой теории говорил о наличии проклятых мест, где скоропостижно умирали все, рискнувшие туда сунуться. Больше ничего полезного узнать не удалось. Взяв книгу, я направилась к эльфу-смотрителю, не особенно воодушевленному моим вниманием. «Скажите, а нет ли более достоверной информации о забытой империи? От серьезных исследователей, а не из собирателя местного фольклора?» «Конечно же есть», — с нотками высокомерия в голосе ответил смотритель. «Но чтобы получить доступ к серьезным трудам ученых-мужей, потративших годы на изучение того или иного аспекта прошлого, тебе нужно заслужить наше уважение. Никто не уважает тех, кто не прилагает усилий, И желает получить все готовое. А могу я хотя бы ознакомиться с перечнем книг, которые хранятся в других секциях, чтобы понимать, насколько уважаемым соратником гильдии археологов мне нужно стать, чтобы получить доступ к нужной информации? Мм, <сосе> <сосе> Эльф сделал вид, что задумался. Нет. Вот же сволота. Ничего, есть у меня одна идейка. Благодарю за помощь. Боюсь, что улыбочка у меня вышла приторновежливая. Я покинула не особенно гостеприимные стены библиотеки, скрылась за углом, прикинула расстояние и активировала поочередно защиту теней, заслон сути, а затем купол тишины диаметром метр и с центровкой на меня. Последний штрих – Пелена мрака, накрывшая собой всю библиотеку, они не маленькая да до исчерпания маны чуть больше шести минут. Не знаю уж, о чем думали в раз потерявшие возможность видеть сотрудники сего храма знаний, но переругивались они знатно, колоритно, витиевато и очень грубо. Обязательно покажу запись Витьку, он будет в восторге. Не церемонясь, я пробежала мимо ослепленной охраны и смотрителя прямиком в следующую секцию библиотеки. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. На моем лице расплылась довольная улыбка, так и думала, что вломившимся в зал без доступа режут репутацию с гильдией. Со всей поспешностью я промчалась по первой секции библиотеки и миновала арку во вторую. Не останавливаясь, пересекла и ее, как едва не налетела на двух мордворотов, физически перекрывавших мощными телами, вход в третью секцию. Они обнажили сабли и настороженно поводили ими по сторонам, напряженно прислушиваясь. Не прерывая наигрыша правой рукой, левой я взяла с ближайшей полки тубус с каким-то свитком. Мазнула взглядом по названию «Оборотни-барлеоны». Неинтересно. Замахнувшись как следует, я швырнула тубус к дальнему стеллажу. Жалких моих селенок не хватило, чтобы попасть в цель, и тубус громко шлепнулся на каменный пол. Один из громил толкнул второго плечом и шепнул «Проверь». Охранник, осторожно проверяя пространство перед собой клинком, двинулся в сторону нашумевшего тубуса, а я поспешно юркнула в образовавшийся пролом. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. Зал для читателей, добившихся почтения у гильдии археологов, выглядел куда комфортабельнее предыдущих. Уютные диванчики, кресла, мягкий ковер на полу, и рядом с одним из кресел стоит игрок. Человек-паладин, она старее, собственной персоной. Она поочередно вынимала какие-то светящиеся предметы из инвентаря, но, судя по нахмуренным бровям, ни один не мог рассеять призванный мной мрак. Не сдержав любопытства, я подошла поближе и прочла надпись на крешке книги, лежавшей на столике рядом с паладиншей. «Величайшие воители сирены. Интересный выбор». В этот момент Анастария воздела над головой кулак, из которого вырвалась ослепительная волна света. Дикая цифра вошедшего урона отправила одну из защитных теней обратно в изнанку мира, и я обнаружила, что генерал Паладин с любопытством разглядывает меня. Исходящее от нее сияние образовало небольшой купол, в котором не осталось и следа мрака, если не считать три мои тени — одну нормальную и две магические кашлянула я совершенно забыв что купол тишины гасит исходящие от меня звуки неудобненько получилось заканчивай побыстрее у меня много дел и мало времени весело сверкнула глазами анастария и свет угас свернув мою маскировку и передай привет и Тратить драгоценное время на благодарности и расшаркивание я не стала, да и сложно это, когда тебя не видят, не слышат. Я подошла к винтовой лестнице, ведущей на второй этаж, где, очевидно, и располагался главный зал библиотеки. У подножья лестницы стояла скульптурная группа. Два металлических пса, глядящих то ли на лестницу, то ли друг на друга. Шкуры псов покрывали какие-то руны и знаки, но разглядывать их было некогда мне нужно наверх едва я коснулась ступней первой ступеньки как пасти псов распахнулись и в меня врезались какие то пепельные сгустки каждый способен ваншотнуть пожалуй и анастарию две оставшиеся защитные тени исчезли заставив взбежать вверх по лестнице с такой скоростью что я побила олимпийский рекорд на короткие дистанции и самые жуткие от подножья лестницы Раздался скрежет и ляск металла. Похоже, собачки решили отправиться следом за мной. Внимание! Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. Я поспешно накинула на себя следующие защитные тени и с тоской посмотрела на таймер отката. «Обновить защиту можно будет только через пять минут, а я столько не проживу», — мелькнула первая мысль. «Если умру, Ксения меня убьет», — пришла следом вторая. Не желая умирать напрасно, я поспешно огляделась в поисках самых ценных книг библиотеки. Таких оказалось немало — шесть солидных стеллажей. И это не считая металлических и каменных стендов, на которых хранились книги и свитки под мерцающими куполами. «Такой не сопрешь без подготовки», — Убедившись, что запись продолжается, я поспешно прошлась мимо всех стендов, всматриваясь в название книг «История драконов клерагона «Артефакты забытой империи и их использование», «Альтамеда», «Великие демонологи Барлеоны», «Зарождение Картеса». Закончив со стендами, я перешла к съемке стеллажей, вздрагивая от каждого лязга псовьих лап на лестнице. «Я успею! Успею!» Когда первый голем вошел в зал, я как раз закончила осмотр последнего стеллажа. Теперь нужно умудриться проскользнуть мимо охранников и выбраться из библиотеки за оставшуюся минуту с небольшим. Не тут-то было. Один из псов перегородил своей тушей узкий проход на винтовую лестницу, а второй опустил морду к полу и раскрыл пасть». Из нее, как казнь египетская, вылетели мириады пепельных мошек, заполнивших комнату. В глазах заребила от сообщения о полученном уроне и исчезающих одна за другой тенях. Все, о чем я успела подумать до игровой смерти, это можно ли спалить библиотеку пламенем мести и дадут ли за это уникальное достижение герострат. В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить. Память услужливо воскресила ввинчивающийся в мозг виска, бегущую на меня тушу тарантула. Спасибо. В другой раз. Как только сдыхаю кому-нибудь лакомую для в батарейку. Я отказалась от перемещения в серые земли и послала Ксении покаянное письмо, что умудрилась снова сдохнуть и в игру раньше двух часов ночи не вернусь. Но если она сочтет необходимым, пройду подземелье ночью. Правда, когда отправляла, скрестила пальцы на удачу, что Ксюша все же предпочитает спать ночами. А если нет, нужно быстро переделать все дела в реале». Жажда и бурной деятельности горели все, так что скоро мы с ребятами и Пашей прибыли в промзону, где располагался снятый мной склад. Авги вы конюшни, протянул Чарский, впервые обозрев новое место для репетиции. Эх ты поэтично, усмехнулся Пашка. Сразу видно, деятель искусств, не то что мы солдатня. Я бы сказал, проще, срач и печнейший Пляжи Монровии и то чище он огляделся выбирая местечко почище не обнаружив такого летчик отобрал у страуса назначенного отбывать наказание в должности прислуга и за все тряпку протер ближайший более менее надежно выглядящий ящик и с театральным кряхтением взгромоздился на отвоеванные у пыли пространства ну что встали кони мои ретивые пашка взмахнул тряпкой и словно флажком на гонках начинайте «Я взял на себя самое сложное, вам лишь остальное доделать». Лицо страуса и без того кислое приобрело такой вид, что расти тут грибы сами собой бы замариновались. «Мы чё, в каменном веке?» — заныл он. «Давайте вызовем клининг-компанию или хоть арендуем имитатора-уборщика». «Ага», — радостно согласился Юрка. «А оплатишь ты эту радость из своего кармана». Ну, у нас же есть бабло». Начал было Макс, но наткнулся на мой свирепый взгляд и заткнулся. «Благодаря тебе, кулинар!» — не пощадил его Ичарский. «Кирюхе теперь жить негде, и расходы надо урезать по максимуму. Так что...» Он замялся и повернулся к Паше. «Пал Андреевич, а это точно метла?» Он указал на конструкцию из пластиковой трубки и веток в руках у страуса. «Трубку мы нашли тут, на складе». Ветки самым браконьерским образом ободрали сросшего неподалеку кустарника и под инструктаж летчика с помощью липкой ленты и матюгов сварганили данный агрегат. «Метла-метла», — успокоил его Паша, — «почти как у Гарри Поттера в кино, даже лучше, ибо не летает, а значит, исключает дезертирство с трудового фронта». При этих словах Макс печально вздохнул, Данную точку зрения наш лентяй явно не разделял. «Не переводив пустую воздух», — в шутку прикрикнул на него Паша, — «развздыхался он тут. Труд сделал из обезьяны человека. Глядишь, и из страуса, что дельная получится». «Хотя...» — летчик прищурился, оглядывая помещение. «Знаете, по-хорошему, надо отсюда все это барахло выгрести, а потом залить водой с порошком...» и как следует щёточками отполировать. Я бы даже подсказал пару кандидатов в операторы щеток, но тогда не могу обещать, что к Новому году управитесь». Витя и Страус, верно истолковав намек, поудобнее перехватили инструменты уборки и ринулись в атаку на грязный пол, словно орда варваров на строй римских легионеров. «Стоять!» — рявкнул Пашка. Ребята замерли, недоуменно на него глядя. «Ну куда вы с метлами, гриффиндорцы недоделанные?» Паша постучал себя по лбу согнутым пальцем. «Потом с пылью в квиддич поиграете. Вы, оба трое!» Палец лётчика поочерёдно указал на страуса, зверя и гарика. «Разбирайте хлам и выносите наружу. Там я баки мусорные на углу наблюдал». «Пойду проверять, где тут источник живительной влаги», — вздохнула я, поудобнее перехватывая новенькое пластиковое ведро. «Да у ребят на КПП и набери», — махнул рукой в сторону вояк Паша. «Просто подойди и воды попроси». «А может, это...» — робко предложил Страус, волочащий крупный обломок поддона. «Подожжем чего? Дымок пустим, и противопожарка все польет». «Я тебе сейчас так дым пущу, герострат хренов!» — взвился Пашка. «Так что ни одна пожарка не зальет. Звездой к мусорке, пироман, поджигатель фигов. Кир, ты кого притащила? Я его теперь боюсь. Вот так вот проснемся разок, и ой, мы уже котлетки прожаренные». «А мы его на ночь спеленаем», — недобро прищурился Юрка. «Как младенчика неразумного, чтоб не наделал чего!» «Да хары издеваться!» — оскорбился Макс. «Я ж как лучше хотел!» «Благими намерениями дорога на губу вымощена!» — наставительно воздел палец Паша. «Двигай, благодетель!» — скомандовал он Страусу. «А то тогда завтра лясы точить будем!» Таким вот образом, под чутким и мудрым пашенным руководством, ребята освоили такое ретро, как метла и швабра. Мне было проще всего, помог обширный опыт клининговых заданий в Берлионе. Благо, ни идеальной чистоты, ни полировки не требовалось, лишь бы пыль и грязь не портили оборудование и не оседали в горле. Все! устало выдохнул Витя, притащив последнюю партию оборудования из грузового такси. Можно репетировать. «Ты издеваешься!» – простонал Страус, для которого до сего момента и переноска оборудования из машины в зал уже была сродни подвигу Геракла. «Сейчас я способен только упасть и лежать». «Вот и совместим эти дела!» – хлопнул в ладоши Чарский. «Едем в центр проката верткапсул, заваливаемся и начинаем репетиции в Барлеоне». «И сегодня сеанс кача у легиона», – напомнил Страус. «Чтобы к Кирюхе в тень переехать, нужно всем хотя бы соточку взять». «Возьмем», — уверенно заявил Юрка Чарский. «Хорошо поработаем и возьмем. Страус, тебе персональное задание. Напиши для Кирки Гайк, как перестать дохнуть и начать играть, а то у нас с репетициями в игре так и не срастется». «Да ладно», — возмутилась я. «Вот пройду подземелье, в котором Кипрей пропал, и не буду из города высовываться». На мне скрестилось пять скептических взглядов. «Прямо сегодня ночью и пройду», — клятвенно пообещала я. Ксюша написала, что ночью группа соберется. «Тогда кирка отсыпается перед данжем», — решил Юрка, «а остальные по капсулам. Качаться, репетировать и снова качаться».